16 июня 2012 года. САС, Лос-Анджелес, район Лейквуд. Темно-серый Chevrolet -Лей Каприц с усиленным бампером и мигалками под радиаторной решеткой остановился у быстро возводимого заграждения, которое сейчас перегораживало улицу. До этого заграждения... Все привели в относительный порядок, за ограждением был всеобщий хаос. Однако лезть за заграждение мексиканские боевики не решались. Их останавливал массивный бронетранспортер морской пехоты, стоящий тут же, точнее не бронетранспортер, а АВ-7 десантное гусенично-высадочное средство. На нем в Башенке был пулемет калибра 12.7, И гранатомет калибра 40 мм. Вполне достаточный аргумент для тех, кто находится по ту сторону забора. Морской пехотинец, молодой, выглядящий как черепашка-ниндзя из-за шлема и тяжелого бронежилета, подошел к машине со стороны водителя. Руку он держал на открытой кобуре со старым добрым М-1911. Еще один морской пехотинец, Страховал товарища с другой стороны, укрываясь за бронетранспортером и держа водителя на прицеле своего каравина М4А2. Никакие меры предосторожности после прошедших двух дней не были лишними. Те, кто этого до сих пор не понял, были уже мертвы или находились в больницах. Бековое стекло, увлекаемое механизмом электропривода, поползло вниз. «Держите руки на руле. Чтобы я их видел, сэр, первым делом предостерег морской пехотинец. И не делайте резких движений. Водитель, полноватый, средних лет мужчина, улыбнулся. Легче, парень. Детектив Мак Джинти, полиция Лос-Анджелеса. Мне надо проехать на ту сторону. Сэр, у меня там встреча. Сэр, туда нельзя, там бандиты. В моем городе. Позволь мне решать, сынок, что мне можно делать, а что нельзя. Пригласи кого-нибудь из старших. Получасом раньше человек, одетый как мексиканец и чем-то похожий на мексиканца, обтягивающие джинсы, высокие ботинки с крокодиловой кожей, кожаная куртка прямо на голое тело, темные очки и золотая цепь сентенарио и ладанкой, пересек улицу и подошел к зданию, где когда-то была пожарная часть, отвечающая за этот район. Сейчас пожарной части тут не было, не было уже несколько лет, потому что городской бюджет давно сводился с дефицитом, и количество пожарных, следящих, чтобы город не сгорел, сократили за 10 лет на 37%. Как заявил мэр города, в конце концов, Лос-Анджелес уже давно поменял тип застройки, а пожарную допостолько столько же, сколько было, когда он был почти весь деревянный. По идее, планировалось укрупнить депо и на этом сэкономить. Но из соседнего района пожарные не хотели ездить в этот керминогенный насквозь и населенный преимущественно беженцами. Старое пожарное депо осталось, внутри все растащили, но тут почему-то никто не жил, и за прошедшие два дня его не подожгли. Человек в черных очках, уверенно, по-хозяйски, Не обращая ни на кого внимания, шел к депо, в руках у него была большая черная сумка. Он знал, что такое императивное поведение. Это когда ты говоришь «Да пошел ты!» и идешь напролом, не обращая внимания на людей, которые у тебя на пути. Он выглядел жестким и опасным, несклонным к долгим беседам типам, которым явно не подослышки знакомы нравы и обычаи федеральных тюрем. поэтому из стоящих у тротуара друг за другом двух угнанных джипов, где несмотря на жару были подняты боковые стекла, и на магнитофоне гоняли наркобаллады, никто не вышел, не попросил закурить, не спросил, есть ли доза и не попытался знакомиться с содержимым карманов незнакомца. Да он прошел мимо так, будто десятка молодых бандитов не существовало в природе. Прошел и направился к белому зданию, с инициальными воротами и дурацкой вышкой башни наблюдения, больше похожей на колокольню или на минарет. Молодые бандиты Зетеньос проводили его мрачными взглядами и вернулись к своим крутым базарам с распальцовкой. У бывшего пожарного депо человек приостановился, а потом едва ли не одним прыжком оказался внутри, В мрачной темени бывшего депо. Остановился. В руке у него был пистолет «Кольт Агент» с коротким глушителем. Человек внимательно присматривался и прислушивался. Запах марихуаны, шум, шаги, музыка, звук двигателей, говорящие о том, что «Зе решили последовать за ним. Все это могло подсказать ему о том, что у него проблемы. Тут уже не поможет... Никакое императивное поведение. Тут будет прав тот, кто быстро и метко стреляет. Но в этом человеку в темных очках было мало равных не только в этом квартале, но и в городе. Шесть лет в Мексике. Из них четыре года в составе спецотряда. Дорого стоит. Он привык убивать. Для него смерть была чем-то обыденным. Он видел, как падают сраженные внезапным метким выстрелом враги. И он держал полиэтиленовый пакет скользящими окровавленными руками, затыкая дыру в легких своего друга. Если здесь кто-то есть, он его убьет и сделает дело. Если Зетеннис проявит любопытство, он их убьет и сделает дело. Он должен сделать дело, и ничто другое не имеет значения. На случай, если кольт-агента кажется мало, За поясом у него заткнут полицейский Светвессен сорокового калибра, в сумке Ингран с обоймами и две сколочные гранаты. Этого хватит против целого взвода местных подонков. На прохладной темени бывшего пожарного депо царила тишина. Ни шагов, ни музыки, ни запаха марихуаны Просто дерьмо на бетонном полу, да, воркуют, переговариваясь между собой наглые серые городские голуби. Держа пистолет на готове, человек начал подниматься наверх по старой, глухо гудящей под ногами лестнице. Наверху дул ветер, все ступени были изгажены голубиным пометом, стайка сизарей сорвалась с колокольни, и если бы это была зона настоящих боевых действий, Ему бы пришлось сматываться, потому что он был бы раскрыт. Но здесь была не война. Здесь ошалевшие от крови и безнаказанности придурки делали этот город. Они озверели от текилы, а наши злобы, пролитые ими крови, вида полицейских и военных, перекрывших дороги и терпеливо выжидающих. Но они не были профессионалами, даже такими, как их сородичи в Мексике. Нужно иметь глаза на затылке. Нужно соображать быстрее, чем враг. Нужно все замечать. И сорвавшуюся со своего места стаю голубей, и след на пересохшей земле, и чуть просевший бугристый грунт на обочине, и тонкую леску поперек тропы. Замечать и понимать, что это значит. Те же молодые бандиты внизу на двух машинах. Они пропустили его рядом с собой. вернулись к своей глупой болтовне, пыженью, заправке кокаином, торопливому сексу, под подначиванию приятелей, если есть с кем. И никто из них даже не подозревал, что смерть сейчас смотрела на них с расстояния в 150 ярдов. Человек на наблюдательном пункте посмотрел на свои руки. Они были в перчатках, замазанных птичьим пометом. Нахмурился. когда раз... Ему пришлось провести пять суток в подвале заброшенной Иглессии, хотя и по большой нужде, и по малой там же. И это в сорокоградусную жару. Но он не хотел повторения подобного. Из сумки он достал несколько листов офисной бумаги и разложил их, чтобы не сидеть прямо на скопившемся тут птичьем дерьме. Крайний лист скомкал и вытер им руки. Крайний Не последний. Эти люди говорили именно крайний. Не снимая с рук резиновых хирургических перчаток, он стал доставать из сумки и соединять одну с другой части винтовки. Это была Макмиллан-89. Down Rifle. Винтовка, разделяющаяся на несколько частей. Самая длинная, из которых не превышала по длине полутора футов. Винтовка для СРС. некоторых отделов ФБР, спецподразделений и армии, других структур, которым важна скрытность действий. Конечно, по точности на дальних дистанциях она не могла сравниться с легендарным ремингтоном 40 но этого от нее и не требовалось. Соединив ствольную коробку с ложем, ставив крепление ствол, человек поставил на быстросъемное крепление оптический прицел. специальный для правоохранительных органов с антибликовым покрытием линзы. Затем достал из сумки толстую серую сосиску титанового глушителя и закрепил ее на стволе. Магазин у этой винтовки был отъемным на четыре патрона. Он осмотрел его и поставил на место, передернул затвор, дозола первый патрон в ствол. Потом он достал из сумки небольшую рацию с наушниками. настроил ее на полицейскую волну и положил рядом с собой. Наушники он надел на голову, перед этим сняв очки. Полицейская волна шелестела многоголосим переговоров, проскакивали начинающиеся с десятки коды, кто-то запрашивал поддержку, в общем, все как всегда, стандартный радиообмен. Приняв максимально удобную в его положении позу, человек Опер винтовку на удачно подвернувшуюся поперечину и посмотрел через прицел вниз. Сначала на машины, мимо которых он прошел. Там произошло кое-что. В одной из машин стояла девица из местных в шортиках и тишотке и договаривалась о чем-то с водителем. Не составляло труда догадаться о чем. Человек, который сидел сейчас со снайперской винтовкой, на наблюдательной башне заброшенного пожарного депо в районе Лейквуд был белым. Его родители происходили не из Европы, а с Юга Африки. Перебрались в САЗ, когда британцы устроили резню в 1900 году. Уехали, спасаясь от смерти, потому что прадеда снайпера, тоже, кстати, снайпера, британцы искали, чтобы повесить. По легенде, именно он пристрелил генерала Пенна Саймонса в деле Уданди. Хотя тогда стреляли из обычных пехотных маузеров, и сложно было сказать, чья именно пуля поразила британского генерала. Это была семья голландских реформистов, фермеров и стрелков, земных и суровых. Именно такими были все мужчины этого рода, и таким же был человек, который сейчас... Рассматривал оптический прицел винтовки, договаривающийся с парнями мексиканскую шлюшку. Он не одобрял то, что видел. Он не ненавидел мексиканцев, он просто не одобрял их, считал не высшей расой, а низшей, которую можно отстреливать, как звери в буше. Несерьезные люди. Когда он пять дней сидел в подвале Иглессии, умирая от жары, от обезвоживания, и, вдыхая миазвы собственного дерьма, он намного насмотрелся. Они выплескивали помои в какие-то канавы, вместо того, чтобы сделать нормальные отхожие места и канализацию. Они дрыхли днем, хотя его отец и его дед работали, несмотря ни на какую жару. Они жили в грязных, обшарпанных домах и не делали даже попытки построить что-то лучше. Работали они с линцой, Постоянно отходили то попить воды, то покурить. Они даже воевать как следует не умели. Вся их война ограничивалась парой дней, а еще лучше парой минут. Вот почему они заслужили все то, что с ними происходило и происходит. Девица наконец-то договорилась с парнями о чем-то, полезла в машину и снайпер перевел прицел дальше. Дальше был блокпост морской пехоты, Здоровенный сундук десантно-высадочного средства, быстровозводимые заграждения из колючей проволоки, морские пехотинцы, прячущиеся за броней. Все они начинали так. Нескладные, голенастые, тыкающиеся в разные стороны, как кутята, но с автоматическими винтовками. Эти явно были из начинающих. Они не знали о том, что надо вести постоянное наблюдение, по всем направлениям. что враг может ударить в любую минуту и с любого направления. Пока было тихо, и снаружи в заграждения был только один морской пехотинец, и его больше привлекала девица у внедорожников, чем обстановка вокруг, и, и вероятно, он и сам был бы не прочь. Возможно, ему что-то обломится. Не сейчас, ночью, если не будут стрелять. Он и сам был когда-то таким. Не прошедшим ни Сан-Паула, ни Мехико, ни Сан-Сальвадор. Через несколько лет и эти пацаны станут волками. Те, кто останется в живых. Человек взглянул на часы. Обычный Аджи-Чок. Все люди его профессии носят такие дешевые и неубиваемые. Несколько минут еще было. Через несколько минут к заграждению подрулила машина. «Шевроле Каприс». Такие обычно применяются для скрытого патрулирования. Лишняя антенна на заднем крыле. Точно. Еще номер. Номер ему назвали утром. Калифорния, Чарли, 152, Чарли Альфа. Человек чуть пошевелил стволом винтовки, чтобы посмотреть на номер. Да, все верно. Калифорния, Чарли 152, Чарли Альфа. Опоздание завершено. Человек снова перевел перекрестки прицела выше и правее на лобовое стекло. Лобовое автомобильное стекло, чтобы не говорили гражданские идиоты, скверные, очень коварное препятствие для пуль. Во-первых, оно расположено под большим углом наклона, что увеличивает возможность рикошета, хотя в его случае это частично компенсировалось тем, что он собирался стрелять сверху вниз, под углом примерно на 20 градусов. Во-вторых, автомобильное стекло – штука весьма прочная, и автомобильные компании прибегают к серьезным ухищрениям, дабы повысить его прочность. Это даже не оконное стекло, через которое снайперу уже приходилось стрелять и не раз. В-третьих, обычно стекла в автомобилях тонированные, и это затрудняет как опоздание цели, так и ее поражение. Стреляешь, как в аквариум. Возможно, было бы лучше взять автоматический карабин с оптическим прицелом Ахог и засадить все двадцать патронов в ловое стекло машины, чтобы было наверняка. По уму, так было бы лучше. Но, во-первых, одна из этих пуль могла ранить одного из тех пацанов рядом. А во-вторых, тогда снайпер просто перестал бы уважать себя и свое дело. Он мастер. Профессионал, а не ремесленник, компенсирующий качество количеством. Так, на человеке, сидящем на водительском сиденье, есть бронежилет. Его не может не быть. Лобовое стекло, да потом еще и бронежилет. Скверное сочетание для пули. Придется стрелять в голову, чего лучше избегать. А иного выхода нет». Норской хотенец достал из кармана рацию старого образца. — Сэр, это донахи. Да Сэр, у меня здесь сотрудник полиции, он просит... В этот момент рядом что-то ударило, как будто молотком по стеклу. Нарпех инстинктивно отшатнулся, обернулся, и в этот момент уже разбитое, пошедшее трещинами стекло, угодила вторая пуля. Изнутри на лобовое стекло что-то брызнуло, и стал расплываться уродливой кляксой. Морской пехотинец распластался прямо на асфальте, потому что в кэмп Леджун его учили. Перестрелка первое, что ты должен сделать, так это залечь за укрытие или просто на землю. Только потом стрелять. Сначала спасай свою задницу, и только потом попробуй прострелить чью-нибудь чужую. Прикрывавший его от бронетранспортера стрелок Высунулся и дал длинную очередь по машинам с мексиканцами, потому что стрелять могли только они и никто другой. Какой черта! Контакт! Контакт с фронта! Из бронетранспортера начали выскакивать морские пехотинцы. У одного из них был пулемет. Огонь на поражение! Цели по фронту! Мексиканцы начали разворачивать свои машины, пытаясь смотаться. Кто-то выскочил на ходу и дал Диору, что было умно. Кто-то саданул из машины по морским пехотинцам из автомата Калашникова, что было очень и очень глупо. Огонь! Несколько автоматических винтовок и один пулемет заговорили в унисон, и один из внедорожников, пытаясь развернуться, так и замер посреди дороги на спущенных шинах, От него во все стороны летели искры, и уже шел дым. Второму, под прикрытием первого, все же удалось развернуться. Но тут проснулся ганнер в башенке десантного средства. Забухтел крупнокалиберный, старая и добрая машина Браунинга, стреляющая пулями в полдюйма. И внедорожник с в зад которого попала целая пулеметная очередь, сразу потерял ход. Катясь уже по инерции. Потом к крупнокалиберному подключился и и уже искалечена машина исчезла во вспышках разрывов. «Кэйс фае! фае!» Стрелять уже и так никто не стрелял. Огонь прекратился сам собой. Автоматчики добили свои магазины, а пулеметчик выпустил целый короб. После М2... В купе СМГ 19 там и вовсе нечего было делать. Что произошло? Что произошло? Лейтенант, у которого на форме была табличка с именем Вулбридж, и из наград бронзового звезда с фурпурным сердцем переводил взгляд с одного морского пехотинца на другого. Те совершенно не знали, как вести себя в перестрелке. Вместо того, чтобы занять позиции для отражения нападения, они стояли и смотрели. на своего лейтенанта. — Да нахью, Какого черта? Кто начал стрелять? — Сэр, кажется, я не знаю, сэр. Просто этот человек, я вызвал вас, а тут... Я смотрю, это был снайпер, сэр. — Точно, это был снайпер. Лейтенант подошел к машине, стоявшей перед заграждениями, заглянул внутрь и скривился от отвращения. Зрелище и в самом деле было малоприятным. «Ты видел, кто стрелял?» «Нет, сэр, я просто повернулся и увидел, что в стекло попала пуля, а потом...» «Потом я взрек, сэр, как вы же учили». «Ясно», — тоном не предвещавшим ничего хорошего, — сказал лейтенант. «А кто начал стрелять по Мексам?» «Я, сэр», — сказал высокий парень с автоматической винтовкой. «А почему? Ты видел, как они стреляли?» — Ну, сэр, я видел, как стреляли, потом до нахи упал и что-то закричал. Я подумал, что его подстрелили. — Ты видел, как из машин стреляли? Ты видел, как мексы начали стрелять? — Нет, сэр, — признался стрелок. — А почему ты начал стрелять по ним? — Ну, сэр, а кто же еще мог тут стрелять? Лейтенант выругался. Трудяги, бродяги, мать вашу! Все целы!» Морские пехотинцы переглянулись. «Тазер! Да, Грикс, Дарахью, за мной! Остальным удерживать периметр!» Они отошли на несколько шагов. Уже собиралась толпа, но близко к чекпоинту морских пехотинцев они не подходили. «Значит, рассказываю, как это все будет. Вы двое устроили пальбу, хотя ясно не видели цели». и завалили нескольких молодых ублюдков. Но дело в том, морпехи, что нашей сраной, до мозга костей и толерантной власти нужно будет продемонстрировать, что закон един для всех. Не только для этих ублюдков с ружьями и автоматами, но и для морских фахотинцев с полицейскими. А ваше дело относиться к таким делам, на которых это можно продемонстрировать. Поэтому — Вас обоих отдадут под суд военного трибунала, и Ливенборд вам гарантирован. — Теперь поняли, во что вы со сосунки чертовы? Лейтенант внимательно смотрел на своих подчиненных, и не только как лейтенант морской пехоты, но и как... Ну, он давно наблюдал за ними и сейчас еще раз убедился в своих предположениях. Из Григса толк будет. Парень начал стрелять сразу особо не разбираясь и не рефлексируя по этому поводу. В зоне боевых действий именно так и надо действовать. А вот из Данахью ничего хорошего не выйдет, разве что только офицер, маменькин сынок. — Что это нам делать, сэр? — забоих спросил Данахью. — Шевелить мозгами. Вот ты, например, Дорахью, стоял спиной, когда началась стрельба, поэтому не мог ничего видеть. А вот ты, Грикс... Хоть тоже стоял спиной, но ты был прикрыт бронетранспортером, и ты кое-что увидел, и только потом начал стрелять. Так ведь, сынок? — Ну, кажется, все так и было, сэр. — И что же ты там видел, парень? — поощрительно улыбнулся лейтенант. — Ну, сэр, я видел ублюдка. Кажется, у него была винтовка. Я видел его около машин, сэр. — Да, точно. — Молодец. А ты, да нахи? ты что-нибудь видел? — Да, сэр, я видел, как ублюдок с оружием кинулся от машин, и я видел, сэр, что из одной машины нас обстреляли из автомата. Только после этого мы открыли массированный огонь на подавлении. — Отлично! Именно это вы и видели. А остальные, как думаете, что они видели? — Они видели то же самое, сэр, — уверенно сказал Грифс. — Я поговорю с ними, сэр. — Да, парень неплох. Пользоваться уважением в коллективе наверняка из него выйдет хороший Ганни. Это у него на лбу написано. Вот отлично. Только не тяни поговорить с ними сейчас, потому что сейчас сюда прибрутся все, кому не лень. Да, сэр? Лейтенант перестал улыбаться. Стой, строй, обеспечить оборону позиции. Есть, сэр. Лейтенант морской пехоты проводил взглядом своих подчиненных сплюнул на землю, потом достал телефон, набрал по памяти номер. — Это, Вулвридж, сэр, — негромко сказал он трубку. — Дело сделано, Дельта Хотел. Да, сэр, мозги по всей машине. — Так точно, сэр. — Сэмперфи. Ни снайперские винтовки, ни снайперской позиции на наблюдательной башне пожарного участка так и не нашли, потому что не искали. У снайпера на башне была достаточно примечательная фамилия. Он был не нечистокровным буром. Его отец, тоже военнослужащий, познакомился с его матерью в Новом Орлеане на улице Декатюр во время Новоорлеанского карнавала. И именно девичью фамилию матери офицер избрал, когда получал чистые документы и прикрытия. В конце концов, у него должны были быть какие-то легальные документы, чтобы под ними проходить во всех списках, служить на флоте и чтобы на них начислялось жалование. Фамилия была Ландрю. Картинки из прошлого. 31 декабря 2002 года. Бывший дворец Шахеншаха, Голубой дворец. Говорят, что традиции – повивальная бабка могущества. Руководствуясь этой мудростью, мы устроили новогодний бал в кое-как восстановленном Глубом дворце. Именно новогодний. По нескольким причинам. Первое. Новый год – праздник более-менее нейтральный. Хоть у мусульман и свое летоисчисление, ведущее свое начало не от Рождества Христова, а от хиджры переселения пророка Мухаммеда, Все равно большинство мусульман отмечают и общепринятый Новый год. Вторая причина. Мне хотелось, чтобы на балу был государь, а по традиции в Рождество он должен присутствовать на рождественском балу в одной из столиц империи. Так и решили, что везде будут идти рождественские балы, а мы проведем новогодний, опережая всех. Собственной его императорского величества канцелярии Меня буквально облаяли, поняв, что я хочу пригласить его величество в зону необъявленной войны. Точно так же и еще более недоброжелательно к моей идее отнеслись начальник дворцовой полиции и глава императорского конвоя. Но я идею свою протолкнул. Достаточно было звонка в Константинополь и десяти минут разговора. Все-таки старая дружба с императором — это сила». Почему я вообще за это взялся? Хороший вопрос. Некоторые газеты обвинили меня в том, что я устраиваю пир во время чумы. Но я с ними был не согласен. Людям, и не только тем, кто живет здесь, но и тем, кто, рискуя жизнью, восстанавливает здесь все, нужно было дать хотя бы на один вечер кусочек нормальной жизни. Кусочек жизни из Санкт-Петербурга, Константинополя, Москвы, Герсингфорса, Напомнить о том, что не все на свете сводится к кровавой клаке, пропитанной ненавистью городам и селеньям, к обстрелам и подрывам. Мы пришли сюда для того, чтобы за год преобразить страну. Сейчас я, многие из тех, кто работал здесь, начали понимать, что на это потребуется как минимум одно поколение. поколение людей, которое не будет помнить, каково было при шахын шахе, кому нечего будет забывать и прощать, и показать, как будет заложить традиции. Это было важно, по крайней мере для меня. Лунаэта, когда я ей сообщил, что будет бал, сначала расцела, потом наоборот нахмурилась. Битые полчаса я потратил на то, чтобы выяснить, что произошло. И оказалось. Она не хочет идти на бал, потому что опасается, что там будут люди, которые будут знать о том, чем занималась ее мать и где выросла сама Люнетта. Вот так вот. Отцы поели кислых плодов, а у детей на зубах оскомина. Как-то раз мне попало в руки творение британского современного прозаика, даже имя ее не помню, в котором была высказана удивившая меня мысль. что бывшие проститутки — самые лучшие жены на свете. Помню, как я изумился тому, что прочитал. Кому как, а по мне это страшный позор, лыжащийся не только на тебя, но и на весь род, связаться с падшей женщиной, повести ее к алтарю. Кто венчать согласится? книжку я захлопнул с чувством брезгливости. А вот теперь я задумался. Из всех женщин, с которыми я имел дело, немногие оставили в моей душе какой-то след. Но те, кто оставил, оставили чувство боли, непроходящей, напоминающей себе раз за разом боли, боли, которая приходит, когда, казалось бы, уже все. Ксения растила нашего сына и щетинивалась, как кошка, когда мне приходило в голову побыть немного с ним. Она считала его своей собственностью и ничьей больше. И что мне делать? Отбирать? Юлия оставила после себя такое, что и до сих пор становится больно, когда думаешь о ней. Марианна, я не знаю, что это такое, и североамериканки к этому проще относятся. Это у нас. Я возвращаю ваш портрет, я о любви вас не молю. Люнетта отличалась от всех них. Она годилась почти что мне в дочери и была поразительно светлым человеком. Не знаю, как она сумела это сохранить, растя не в самой моральной обстановке, но в ней совершенно не было того, что было в других женщинах. Ревность, мучительная потребность все контролировать, какие-то выяснения отношений, постоянная неудовлетворенность непонятно чем... Хуже всего было с Ксенией. Она испытывала просто физическое удовольствие от власти и от манипулирования. Николай был совершенно не таким. В был простым человеком, а Ксения была именно такой, видимо, в деда. Мириан, с которой я жил какое-то время в Ирландии, бестия, совмещавшая чтение Троцкого, свободный секс и учебу в университете на факультете экономики, Могла расцарапать тебе все лицо, если ей что-то не нравилось, но морально она не давила. А вот Люнетта, в ней не было ни одного из недостатков, которые я познал в женщинах. Она радовалась каждому прожитому дню. Она совершенно спокойно воспринимала, что хозяин в доме мужчина. Она искренне радовалась любому подарку и даже доброму отношению к ней. При этом она не была забитой и пугливой, как женщины из арабской глубинки. Просто просто я начал задумываться о создании семьи в последнее время. Вот и все. Отец тоже создал семью поздно. До этого не позволяла служба. Вот и вышло то, что вышло. Я его даже не помню. Так, смутный силуэт и крепкие руки, на которых я сижу. Я свалился с ветрянкой. Иначе вполне мог бы оказаться тогда в Багдаде. Довяснив Люнетте, что сын не несет греха отца, и это даже в Библии сказано, я отправил ее вместе с другими немногими дамами в Верный, один из ближайших оплотов цивилизации, на предмет заказа подходящего платья. В Багдаде тоже можно было заказать, но это не совсем то. К тому же я хотел, чтобы Люнетта Посмотрела Россию. Посмотрела, как там живут люди. На Николая давила дворцовая полиция. В конце концов, он для них всего лишь закрепленный, а не император. И история России XX века, когда мало кто из государей умер в постели своей смертью, заставляла их нервничать. Договорились вот о чем. Николай приедет на бал ровно на несколько часов, после чего... Вертолетом вылетит на авианосец цесаревич Николай, стоящий в Персидском заливе, и там уже поздравит команды, состав, армии, казачества и флота, который доставят туда. Люнетта вернулась с обновками. Платье делало ее похожей на яркую тропическую бабочку. На мой взгляд, оно было даже слишком ярким, но я вслух восхитился. Подписывая чек, удивился... как дешево оно стоит. И тут выяснилось, что она просто попросила самое дешевое. Господи! пришлось посылать Багдад за готовым, бальным. Там и захочешь, не продешевишь. В городе полно нефтяников, а у них денег куры не клюют. Оставив люнетту во дворце на попечении казаков, я вылетел в аэропорт на вертолете встречать императора. Дворцовая полиция была в своем репертуаре, опасаясь, что движения самолета его императорского величества отследят. Они расконсервировали неприметный, но снабженный самыми современными системами связи и РЭБ самолет, предназначенный для перелетов и во время войны. Он выглядел как обычный транспортник, но внутрь вставлялась точно изготовленная по размерам грузовой кабины самолета капсула, в которую же роскошь не уступала лучшим салонам Петербурга. Самолеты этот делали серией, другие самолеты серии встречали приземлившихся космонавтов. Николай манчишевской походкой сбежал по трапу, пригибаясь, пробежал к вертолету, опережая охрану. В салоне плюхнулся напротив меня на сиденье, магнул рукой «можно отправляться». Торопливо рассаживалась по местам охраны. «Как город?» «Жаль, с полета не увидишь», — сказал я в ответ. Темнело. На окраине города две машины, в каждой из которых была установлена лазерная установка. Готовы были нарисовать над Тегераном числа 2003 и поздравление всем на фарси. Для персов, многие из которых никогда не видели подобного, появление букв в ночном небе будет тем же самым, что для христиан знамение. А сделали мы многое, черт побери. Полностью функционируют все аэропорты. В Бушере восстановлен нефтеналивной терминал. Строится еще один. В одной из самых северных точек Персидского залива. В Тегеране восстановили далеко не все, но восстановили все крупные дороги, 75% водопровода и 90% даже больше электричества. Остальное восстанавливают сами люди. Восстановление уже началось. С каждым днем все больше и больше людей убеждаются в том, что русские здесь надолго, и надо просто жить дальше. И с каждым днем все более ожесточенным был террор. Видит Бог, я не хотел этого. Но с каждым днем общество снова раскалывалось на две части. Те, кто поверил русским, и готов идти за ними и те, для кого любой русский, любой неверный враг биологический. В тегеране это еще ничего, а вот в глубинке. Мы уже пошли на отчаянный шаг, начали раздавать оружие тем, кто взял землю и начал на ней хозяйствовать. Убедились, что таких не прощают. Николай стукнул по сторику, который разделял нас, привлекав внимание. «Говорят, ты не одет тут, а?» «Правильно говорят». На лице у Николая появилось заговорщическое выражение. Где нашел?» «Ты не поверишь, именно нашел». Я коротко рассказал историю люнетты, много и умолчав. Николай хмыкнул. «И бывает же. То нет ни гроша, то сразу пятиалтынный». «Это у кого это нет ни гроша?» «Да у тебя», — спокойно сказал Николай, — — Я, вон, солидный человек, окольцованный. — А ты когда? — Успеется. — А как с дочерью? Работаешь? Николай помрачнел. — Работаю. О том, что в августейшей семье не все ладно, я знал. Знал по слухам, о которых не задумывался. Все-таки Николай сделал большую глупость с браком. Брак звезду, и он, конечно, обеспечивает тебе первые полосы до конца жизни. До этой истории такое было только в Монако, но есть и минусы. Они в том, что два человека, рожденные в разных странах, жившие до брака совершенно разной жизнью, должны предпринимать какие-то усилия для того, чтобы сохранять брак и оставаться вместе. Если ни та, ни другая страна не хочет уступать, если в браке два лидера, если старая добрачная жизнь тянет назад, Будут сложности. По-хорошему, что мне, что Николаю, следовало выбирать на Бестужевских курсах, готовящих девушек из хороших семей, в жены высшим сановником империи. Но, увы, что я, что Николай, обожаем сложности, будь это побег в поход по Крымскому полуострову без предупреждения старших или выбор спутницы жизни. Слухи доходили сюда, И, судя по этим слухам, Николай себя женатым, солидным, окольцованным человеком совершенно не чувствовал, по поведению не было видно. «А мне советуешь окольцоваться!» Николай ничего не ответил. Было видно, что тема ему неприятна, и лучше ее не продолжать. «Ничего себе!» Я кивнул. «Здесь была прекрасная коллекция произведений искусства». Просто удивительное. Стены драпированы дебархатными занавесами, дешелком, а геи драгоценными камнями. Они все это уничтожили, специально резали портреты и разбивали статуи. Знаешь, как мы распознаем магдистов и прочие швали? Как? У них в вещах всегда найдешь что-нибудь, на чем замазан портрет. Тот же батончик, Машенька, популярная вещь. Они или замазывают портрет, или отрывают это место. Изображение человека — харам. Но там же просто рисунок. Все равно харам. Николай только плечами пожал. Для нас, родившихся в конце двадцатого века и живущих в веке двадцать первом, было удивительно. Как простой рисунок на шоколадном батончике может быть чем-то запретным. Господи! В Крыму были пацанские компании, где были в основном мусульмане, и они эти батончики наворачивали за ушами трещалок. Наши деды, вот они бы не удивились и не такое видели. Александрия, люнетта застыла на пороге в черном бальном платье, с высокой прической, она была похожа на выпускницу школьного бала. Входи, Ваше Величество, имею честь представить вам «Люнетту, мою даму сердца!» Люнетта не смело подошла. Николай поймал ей руку, запечатлел поцелуй. Подобного удостаивались очень немногие дамы, да и вообще быть представленной монарху честь даже для дворянки, а уж для простолюдинки. Ведь это считай, что пропуск во дворец. Сударыня, в Константинополе только и говорят, о красоте избранницы моего наместника. Я не имел права не убедиться в этом лично. — Вы? Вы, император Николай? — простодушно выпалила Люнетта. — Честь имею, сударыня. Люнетта не знала, что сказать, и я пришел ей на помощь. Люнетта сегодня будет королевой нашего бала, надеждой на будущее этой страны. — В том нет сомнений, — откликнулся Николай. — Сударыня? — Я надеюсь, что мой друг не будет ревнивым собственником, и в вашей бальной книжке еще осталось немного места для лейтенанта десантных войск. Знать бы тогда... Да как узнаешь? Господа! Николай говорил без бумажки, он был опытным оратором, научившись этому еще во времена жизни отца. До сих пор Он официально не вышел из монархического блока, хотя по традиции наследник имел право состоять в политической партии, а вот император нет. В нашем мире, созданном Божьей волей, существуют самые разные народы, и все они волей Божьей наделены некоторыми правами. Но, увы, есть народы, которые могут самостоятельно нести время власти, и есть народы, которые к тому не способны. Мы, русские люди, великим трудом и волей Божией создали величайшую империю в мире. Наши предки шли вперед, не обращая внимания на трудности и решения, не задумываясь о последствиях. Они шли, потому что их звал Горизонт, шли расширять границы нашей страны к славе православной монархии. Здесь и сейчас, господа. Я стою на новой границе нашей империи. Мы стоим на новой границе нашей империи. Мы продолжатели дела Александра Невского, Дмитрия Донского, простого казачьего воевода Ермака, фельдмаршала Корнилова. Мы делаем важное и нужное дело. Мы несем мир и спокойствие, процветание и справедливость там, где их никогда не было. Наше время, господа, Бремя империи тяжело, но мы будем его нести к вещи славе Божьей с новым третьим годом нового тысячелетия, господа. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Трикратно отозвались собравшиеся. Ура! Виват императору! крикнул кто-то. Виват! Подхватили все собравшиеся. На балу была в основном аристократия. Хотя я мог назвать пару чинов по гражданскому ведомству, которые заслуженно получили приглашение, но в дворянство еще не выслужились. Поскольку здесь не Санкт-Петербург, а все-таки Тагеран, нормальных фраков заказать не удалось. Вышли из положения тем, что оделись по форме. Благо, форма полагалась почти всем. Военная, флотская, жандармская, полицейская, чиновничья, инженерская. Почти у всех были награды или знаки отличия. Инженерный корпус в этом едва ли не превосходил военных. Давно ну и понятно. Здесь столько объектов, что претенденты на десятый разряд со всей страны собрались. Объявили контрданс. Дам было мало, но Николаю немедленно нашлась партнерша по танцам. Веселая и разбитная полька, дочь одного из инженеров. Дам на бал собирали. по всему Тагерану. Плохо здесь с дамами. Через некоторое время бал как-то угас, все просто настолько вымотались за год, что она схватила лишь на празднование. Праздновали хорошо шампанским кристалл Ройдер, доставленным из Багдада, и коллективным отсчетом времени, оставшимся до Нового года. Потом я обнаружил себя трезвого, но не совсем, На ногах держался, в компании с несколькими офицерами, обсуждающими, какие меры можно еще предпринять по перекрытию границы. Как в том анекдоте. О чем говорят? О работе? Все, надо завязывать. Мельком оглянулся. Николай танцевал с люнеттой. Еще подумал, везет человеку два с лишним часа Нового года уже, а он все дам кружит. А я спать хочу. Устал, как собака, я пошел спать.